Урок девятый. И снова здравствуйте. Или учимся структурировать. Когда я давала участникам первое задание, я уже точно знала, какое станет последним заданием. Точно такое же. На своих открытых тренингах я поступаю аналогично. Сначала прошу рассказать о себе, потом мы детально разбираем, какой должна быть яркая самопрезентация. А в финале тренинга участники презентуют себя снова. Как же отличаются их новые рассказы о себе от тех, что они выдавали за день-два до этого? Люди сами это чувствуют. Более того, финальные самопрезентации многие затем используют в жизни во время различных выступлений. Это очень полезно. Запомните, пожалуйста, друзья мои, очень хорошо иметь рассказ о себе, подготовленный заранее в формате 15 секунд, полминуты и одна минута. В разных ситуациях вам это очень пригодится. Это гораздо лучше, чем вот эти вот картонные визитные карточки, которые сейчас остаются у всех на столах. Что же отличает хорошую самопрезентацию от невнятной? Первое, очень важное, структура. Самая простая структура известна со времен цицерона. Это триада. Оказывается, человек легко запоминает три вещи, но начинает путаться, если его попросят запомнить четыре. Почему так происходит, это вопрос нейропсихологам. Кстати, мне тоже было бы интересно получить на него ответ. Мы же пока пользуемся эмпирическими знаниями без теоретического обоснования. Если человек начинает свою речь со слов «есть три вещи, которые сильно отличают меня от моих ровесников», вам ведь уже интересно, правда? Возникает интрига. Ну, еще нам не страшно. Мы понимаем, что первое, второе и третье мы запомним. Когда публика чувствует, что речь спикера организована и уложена в четкие рамки структуры, она слушает с удовольствием, предвкушая финал. Что же такое структура? Долго искала определение, нашла, придумала такое. Это понятная для слушателя форма организации вашей мысли. Потому что неорганизованная мысль, она гуляет влево-вправо. И теперь наша избалованная аудитория попросту сразу отвлекается на собственные размышления. Ну, раз ваша мысль не организована, то мы не будем напрягаться, чтобы вас слушать. Кроме ряда существуют и другие варианты структуры. Например, вы можете высказать смелое утверждение, а потом его доказать. Или взять вариант двусторонний. Будете говорить, с одной стороны, так, с другой стороны, эдак. Вы можете поставить вопрос и вместе с публикой искать на него ответ. Вариантов структур много. Главное, чтобы они были. И очень важно продумать их заранее. Как только у вас есть структура, можно смело идти выступать. Причем, чем проще ваша структура, тем легче запоминается выступление. А главное что? Главное не сказать, главное запомниться. Видите, я уже много раз это повторяю, и надеюсь, вам это не надоело. Кстати, тоже надо запомнить, что повторение только усиливает впечатление, они не раздражают. Ну, а если материала у вас много, если у вас серьезная большая презентация минут на 40 то лучше разделить доклад на три большие части, на три, в каждой части опять же сделать три раздела и не забыть в финале каждого раздела повторить основные выводы и основную мысль. И так каждый раз после каждой части, а в финале опять свести вместе и повторить главные выводы доклада. Второе, что отличает хорошую самопрезентацию от невнятной, это интересные факты и детали. Что конкретно отличает вас от других людей на планете Земля? Вот это и есть самое интересное для публики. Что люди запоминают? То, что удивляет, то, что вдохновляет. Безусловно, это и есть в вашей жизни. Но иначе не может не быть. Просто вспомните. Кто-то сменил неожиданно сферу деятельности в 40 лет. Уже интересно. Кто-то ждет пятого ребенка. Ну надо же. А кто-то победил на международных соревнованиях по плаванию в открытой воде. Это вообще немыслимо. Не стесняйтесь. Просто подумайте, что в вашей жизни будет точно, интересно и удивительно для слушателей. Не стесняйтесь. Например, звание мастер спорта, его же нельзя купить. Его надо заработать в честной борьбе в огромном количестве соревнований. И это звание, если оно у вас есть, показывает вас уже как нестандартного, очень сильного человека. Ну и третий пункт. Что отличает хорошую самопрезентацию, о чем следует подумать? Это личные истории, в том числе лузерские истории и самоирония. Подробности личной жизни нам всегда интересны, особенно если они рассказаны не хвастливо и не затянуто, а живо, весело и искренне. Один мой ученик сказал о себе: "Я трижды счастливо женат". А другой сказал: "У нас с женой двое сыновей, правда, она утверждает, что у нее их трое". Ну, понятно, да, что она мужа считает тоже ребенком, но он вроде как и не возражает. Такие фразы очень запоминаются, вызывают улыбку, а мы с вами уже знаем, что когда появляется улыбка, это сразу прибавляет уважения и благодарности к спикеру. Задание номер 9. Дорогие участники, последнее задание и простое, и сложное. Мы возвращаемся к самопрезентации. Но на этот раз я попрошу вас сделать рассказ о себе по-настоящему продуманным и со структурой. Используйте, например, такую конструкцию. У меня есть три качества. Два хороших, одно не очень. И не забывайте про самоиронию. Но придумайте такое качество, которое на поверху-то окажется хорошим. Или выделите одно главное качество и докажите его на трех примерах. И не забывайте про яркое начало и блистательный финал. Ну, я прошу вас тоже подумать над вариантом своей презентации номер два. А потом сравните, что у вас получилось, то, что вы записали. Сравните с тем, что вы записали, но, ну, может быть, вы это сделали, когда было первое задание. Посмотрите, есть ли разница. Надеюсь, что есть. Когда появляется структура, появляется сразу совершенно другое ощущение. Человек подготовился, значит, он уважает своих слушателей. Человек неподготовленный, воспринимается как слушателями, как человек, который их не уважает. Ответы участников. Многодетная мама. Мне 32 года, и в последнем задании я хочу рассказать о трех аспектах своей жизни. Это работа, хобби и личная жизнь. По профессии я психолог, и в работе мне помогают три качества. Любовь к людям, простота и мудрость. Люблю я заплетать косички. На этот случай у меня есть прекрасная дочь с длинными волосами. Я люблю спорт, все его проявления, за исключением шахмат и бега в чистом виде. Люблю все, что связано с речью и игрой голоса. Это пение. Я занимаюсь вокалом. Это чтение стихов, выразительное чтение сказок. Получаю от этого удовольствие. А про личное спросил у друзей. Каковы же мои самые яркие качества? Два мне подсказали хорошие, а третье не очень хорошее. Я его знаю про себя сама. Хорошая искренность и чуткость. Они очень хорошие, жадность. Именно поэтому, наверное, у меня сейчас 10 детей. Вы знаете, я помню свои ощущения, когда я первый раз увидела это видео. Потому что на нем молодая женщина, ей всего 34 года. У нее 10 детей. И на вопрос, сколько своих, а сколько приемных, она никогда не отвечает, всегда говорит, все свои. И мы чувствуем, что она говорит то, что она чувствует. Потрясающе, конечно. Журналист. Я записываю это видео в Санкт-Петербурге, куда приехала проводить старшего сына во взрослую жизнь. И отсюда мое первое замечательное качество. Я умею растить сыновей. Я приехала сюда с мужем и младшим сыном. И это второе мое качество. Я умею выбирать идеальных мужей. А третье мое качество главное, наверное, добро да я много. Алла. Я журналист и основатель коммуникативного агентства. У меня есть два достоинства, один недостаток. Я помогаю людям поверить в свои возможности. В соцсетях тысячи людей, и все они обращаются ко мне, но я никогда не устаю от большого количества людей и от взаимодействия с ними. И есть недостаток: Я верю в сказки Мне 46 лет, и я поверила, что смогу освоить математику с нуля. И профессор Нелли Литвак, математик из Голландии, тоже поверила, что такой эксперимент возможен. Мы начали проект в июне 2017 года, а весной выйдет наша книга. Математика великая и ужасная. Верьте в сказки, друзья мои, и они приведут вас в нужный лес. Но здесь я не могу держаться от э, комментария. Дело в том, что Аннели Литвак это моя старшая дочь. Она профессор математики, действительно, сейчас живет и работает в Голландии, но заканчивала она первый вуз, это Нижегородский университет, математический факультет. У нее несколько книг и книг-бестселлеров. И там книги и «Наши хорошие подростки», и формула призвания». А последние две книги про математику. Одна издана Манону Фербер, «Кому нужна математика». И вторая книга совсем недавно, «Математика для безнадежных гуманитариев». Если вы интересуетесь или ваши дети математикой, но при этом вам кажется, что у вас нет способностей, возьмите эту книгу, она вам реально поможет. «Психотерапевт. Я психотерапевт и живу в Израиле» работаю со взрослыми людьми, говорящими на русском языке и живущими по всему миру. Мой первый диплом красный, по специальности инженер системы техник. Я называю его справкой о том, что я умная. Второй диплом – многотомный. К основному университетскому диплому по психологии добавились многочисленные корочки о повышении квалификации, сертификации и так далее. Я называю его справкой о том, что я упорная. А третий – сертификат по холистической психотерапии – полученные уже в Израиле. Холистический значит целостный. Я холистически объединила в своей практике знания по психологии и системный подход. Человек — это сложная, саморегулируемая система, состоящая из тела, разума, души и вписанная в социум и природу. Пульт управления этой системой находится у нас в голове. Это психика. И я знаю, как отрегулировать, настроить эту систему, если что-то у вас пошло не так. Биолог. Мне 44 года, и у меня есть три способности, две из которых уже дали плоды, а вот одна, думаю, в ней еще есть огромный потенциал. Благодаря своим способностям планомерно идти к цели и доводить дело до конца, я в 25 лет защитила кандидатскую диссертацию, а в 30 с небольшим стала доцентом по специальности, в 41 защитила докторскую по биологии и стала одной из 150 женщин в республике Коми, которые имеют докторскую степень. И третья моя способность связана с умением подвигать, зажигать людей на какое-то дело. Например, недавно я увлеклась таким волшебным процессом, как выпечка хлеба. И теперь хлеб пекут мама, свекровь, друзья, родственники, коллеги, даже мужчины. Так что, если у вас закончились спички, приходите, я поделюсь огоньком. Переводчик. Больше всего я люблю плыть по течению и ничего не делать. Но чтобы в жизни что-то менялось, мне все-таки приходится проходить три этапа. Первый — сопротивление, когда каждая клеточка тела хочет убежать и спрятаться в свой уютный уголок. Второй этап — прыжок в неизвестность, когда я зажмуриваюсь, затыкаю внутренний голос и все таки делаю шаг вперед. А третий этап я называю обустройством, когда я учусь принимать измененные обстоятельства и делаю их максимально комфортными для себя. Именно так я стала мамой двоих детей, так я выбрала профессию, так вступила в эту группу и выполнила уже целых 10 заданий. «Девушка без капюшона». У меня есть три любимых высказывания, которые сопровождают мою жизнь и характеризуют меня саму. Первое. Дорога в тысячу ли начинается с одного шага. Эта китайская мудрость, которая приписывает Конфуцию, была записана в мой дневник еще в студенческие годы. Я часто обращалась к ней как к мотиватору на пороге чего-то нового. Я люблю вызовы, опасаюсь их, как любой человек, но вызовы нужны для движения вперед, для развития, для перемен. Даже цветы прорастают сквозь асфальт. Это другая фраза, сказанная однажды моим дядей в сложной жизненной ситуации. Она тоже врезалась мне в, в память, и я справилась. Что не убивает нас, делает сильнее, как известно. И теперь, друзья мои, я практически терминатор. Пусть они боятся, а не я. Руководитель мастерской художественных промыслов. Мне очень сложно принимать похвалу. Возможно, потому что меня с самого детства приучали все делать всегда максимально хорошо. А хвалят за то, что сделано хорошо. Поэтому меня не хвалили. Я потихоньку с этим борюсь. Первое, что я научилась делать, принимать похвалу своей дочери. Когда ее видят рядом со мной, часто говорят, какая она умная, замечательная, заботливая. Это так. Но я раньше отвечала, да вы что, у нее тоже есть недостатки. А потом поняла, как это глупо. Ее хвалят потому, что она действительно хорошая. Потом я долго училась принимать похвалу своим делам. И когда появился мой проект, и я увидела, что он на самом деле помогает людям, я научилась принимать похвалу своим проектом. А сейчас третья проблема. Мне надо научиться принимать похвалу самой себе, потому что люди говорят это искренне. Осталось мне к этому привыкнуть. Общественный деятель. Итак, моя самопрезентация. Три факта обо мне. Первый факт положительный. Я человек с ограниченными возможностями, нуждаюсь в постоянном постороннем уходе, имею право работать на дому, собирая всякую фигню. Это у меня в официальной справке написано. А почему положительный? А потому что я с этим не согласился. Второй факт. Отрицательный. Я упрямый. Я стал юристом, сделал успешную карьеру на госслужбе, создал три успешных бизнеса, родил двух детей выучился на бизнес-тренера. недавно был избран в общественную палату Нижнего Новгорода. Третий факт, наверное, положительный. Я люблю мечтать большими мечтами. Посоветуйте, о чем бы мне еще помечтать? Разбор полетов. Какая самопрезентация стала лучшей, как вам кажется? Что запомнилось? Ну, может быть, конечно, лучшей стала ваша собственная. А теперь сравните ее с теми, Что записали участники, и что я только что для вас исполнила. Что вам понравилось, что нет. Опять же главное, что запомнилось. Умение анализировать свои и чужие выступления — это действительно очень полезный навык. Фактически в процессе анализа мы продолжаем обучаться. Поэтому не стесняйтесь включать мозги, когда видите чужие презентации. Но не акцентируйтесь только на их недостатках. Найти ошибку у другого человека очень просто. А вот берите на вооружение находки. Возможно, какие-то фишки вы сможете применить в своих презентациях, в своих выступлениях. Некоторые участники группы так и делали, и к концу обучающего марафона заметно развили свои навыки публичных выступлений. Повторюсь, в последнем задании мы вернулись к тому, с чего начали, к рассказу о себе, любимым. любимом. Однако, какова разница в качестве этих рассказов? Первым заданием было пояснить, зачем участникам нужна эта учеба, какой они выберут для себя ник. Ответы оказались схожими. Волнуюсь, не получается, хочу выйти из тени, из зоны комфорта, мне требуется этот навык для работы. Выбирая, какие презентации добавить в книгу, я буквально терялась. Они были настолько одинаковыми, что боялась, что станет скучно это читать. Эти монологи не были рассчитаны на слушателя. Личные и только личные, чтобы понять самих себя, осмыслить, куда двигаться, с чего стартовать. Ну и просто, потому что первыми на ум приходят всегда общие слова. Да, такие разговоры самим собой тоже нужны, но дома, когда вы ходите в публичное пространство, надо уже говорить по-другому. Было задание придумать ник, создать образ. Конечно, я могла бы обойтись и без ников, но давно убедилась, создавая новое имя, человек начинает легче и интереснее рассказывать о себе самом. Словно сам ник помогает снять психологические зажимы. Поэтому я иногда предлагаю участникам своих тренингов придумать себе ник или любое другое имя, и работать под ним. Если вы сильно волнуетесь перед выступлением, можете поступить так же, сказать себе «На сцену выходит Альфа». Тигрица, Геркулес, Белоснежка, Счастливый Слон. Некоторым хочется назваться героическим ником, другие выбирают нежный или ироничный. Любой хороший, если вам с ним комфортно. Вы почувствуете, как напряжение спадет, а уверенность повысится, потому что это уже чуть-чуть актерство. Кстати, я всегда советую, если ваш ребенок стесняется выступать, выходить на сцену, наденьте на него костюм и маску. В образе белочки, медведя или волка он сразу станет гораздо смелее. Но этот прием хороший для взрослых. Во втором задании уже были любопытные истории, помните? Однако им не хватало структуры и ярких финалов. Именно этому мы с вами учились, выполнять третье, пятое, седьмое и все остальные задания. А на девятом вернулись к самопрезентации. И это уже был совсем другой уровень. Вы заметили, как хорошо структурирует речь простая триада. Человек легко запоминает три позиции и трудно любую новую, начиная с четвертой. Как только вы говорите в четвертых, вы отключаете слушателей навсегда. Они еще и три предыдущие сразу забывают. Лучше в самом начале речи сказать, у меня есть три новости. Или расскажу о трех своих качествах. Или... «Есть три фразы, которые перевернули мою жизнь» или «Мне удалось воплотить три мечты». И вас сразу начинают слушать, внимательные до самого конца. И если вы вдруг забудете, что было в третьих, вам непременно напомнят, а третье, третье качество вы не назвали. Почему? Ну, потому что три позиции — это недолго, а значит, не страшно и наверняка интересно. Это не складуха, нечетное число, с ним легко играть, А еще мы чувствуем, что человек подготовился и подготовился ради нас. И это уже вызывает уважение. Напомню, структура — это правильно организованная речь. Слушателю она удобна, примерно как навигатор, водителю машины. Человек за рулем не может точно сказать, что именно ждет его на трассе. Ровная дорога или яма, яркий пейзаж за окном или однообразный, но он точно знает, в каком направлении движется и когда ориентировочно прибудет на место. Структура речи — тот же самый навигатор. Она помогает слушателям воспринимать то, что вы говорите. Но была еще одна замечательная черта присланных историй. Они оказались про каждого человека и при этом про всех нас. В каждом минутном выступлении звучала своя мысль и своя философия. Но над каждым из них хотелось еще подумать. И это замечательно. Ведь главное не сказать, главное запомниться, сделать так, чтобы история, закончившись, Осталось жить в нашем сердце. То есть затронуть что-то такое, что важно слушателям. Ой, да это же про меня. Если слушатели восклицают или ощущают что-то такое в ответ на ваши слова, значит, вы достигли цели. У вас получился не монолог, а диалог. И еще один маленький совет. Даже короткое выступление выигрывает, если в финале будут выводы. Не стесняйтесь использовать этот лайфхак. Так кто же из участников лучше всех выступил? Думаю, мы с вами сходимся в оценке. Журналист, к сожалению, испортил свое прекрасное выступление про сыновей и про мужа привычкой похахмить в финале. Ее фраза «Девро я много» словно перечеркивает все, что она говорила до этого, причем становится непонятно, действительно есть муж, действительно вырос сын, или она все это только что придумала. Да, это действительно важно, иронизировать над своими успехами. Но при этом у слушателей... Должно остаться твердое убеждение, что все ваши успехи истинные, но просто вы не очень хотите ими хвастаться. История парня с инвалидностью, который, упреки всем и всему, состоялся в этой жизни, впечатляет. Однако финал меня разочаровал. Такие люди не должны обращаться к другим с вопросом, о чем бы мне еще помечтать. Есть в этом уловка, есть неправда. И сразу смазывается общее впечатление. История про похвалу очень глубокая. В нашем обществе почему-то принято быть строгими к детям и даже к себе. Принято чаще ругать, чем хвалить. Однако структура этого выступления нечеткая, слишком много лишних слов. В общем, в моем списке абсолютным победителем стала мама десятерых детей. Раскрой тайну. Мы ведь с вами не знали до самого последнего момента, что детей-то 10. Есть свои, есть приемные. И эта женщина, как я теперь знаю, мы дружим и общаемся через Facebook. Профессионально занимается помощью семьям, которые приняли решение установить ребенка из детского дома. Наш курс она выбрала именно как возможность приобрести необходимые навыки тренера. И я очень рада, если смогла ей помочь.